Глава 3. Знай, когда продолжать. Шел 1953 год. Мне было 7 лет. Мы только что переехали в двухэтажный дом с пафосным названием Брикстон на Конференц-стрит в Крайсчерч, третий дом, в котором мы жили за последние 6 лет, не считая дома бабушки и дедушки, где я и появилась на свет. Покупка старых домов, Их ремонт и последующая продажа – вот лишь малая часть многозначительных занятий, которым мой отец посвятил свою жизнь. Это был дом более старого стиля, без полисадника, так как входная дверь находилась лишь в паре метров от тротуара. Огромное ореховое дерево затеняло задний двор, а в дальнем углу располагался огород». Напротив двери в кухню, в задней части дома, находилась небольшая спальня, где спала бабушка «мама моей мамы». Ее звали Элеан Марта Дейзи, и она жила с нами с тех пор, как ушла от дедушки Этельберта Пансон Бибена. Мне всегда нравилось его имя. Он переехал к нашей тете. У бабушки постоянно было много гостей, но она спускали в ее комнату только по приглашению. Я помню ее высокой, суровой, с поджатыми губами и темными, почти чёрными глазами, настороженными и зачастую грустными. Ее голову покрывали короткие, завитые темные волосы с сединой, очки в светлой оправе сидели на самой переносице, и она всегда носила платья на пуговицах. Самая красивая ее черта, которую я помню, — это руки. Длинные изящные пальцы, аккуратные светлые ногти с тонюсенькими лунками. Она любила играть в карты и делала это достаточно часто, проигрывая все фамильное состояние. Лишь годы спустя, когда мы с Чилл вспоминали бабушку, я осознала, какой она была умной и проницательной. С Джилл она была нежна, читала ей сказки перед сном и никогда не говорила ей ни одного дурного слова. У Джилл были длинные светлые косы, голубые глаза, и она всегда вела себя хорошо. Я же росла неопрятным сорванцом, с короткими черными волосами, всегда задавала вопросы и попадала в передряги. Нежности от бабушки я никогда не знала, даже благодарности в свой адрес не слышала, а я с девяти лет меняла повязки на ее изъязвленных ногах. Я не любила эту бабушку так, как любила маму папы, но она обучила меня некоторым навыкам, которые пригодились мне в моей хаотичной жизни. В раннем возрасте я научилась у нее играть в крибидж пантун и покер, и узнала основы карточных фокусов. А еще бабушка показала мне, как правильно держать карты в моих маленьких руках, как тасовать их, никому не показывая карту, лежащую внизу колоды, и как быстро и уверенно разыграть карты с безучастным выражением лица, ничего не выдавая. Несмотря на то, что мои руки были намного меньше, чем у неё, я держала карты так же элегантно, как и бабушка, близко чтобы никто не смог меня обмануть. В конечном итоге эти навыки стали уроками на всю жизнь. Когда мне не хватало денег, я играла в карты на победу. Важнейшими оказались ключевые приемы блефа и манипуляции. Бабушка говорила мне, «Если у тебя на руках плохие карты, бесполезно выглядеть так, будто у тебя на руках плохие карты». Она научила меня выглядеть убедительно, и сохранять зрительный контакт даже со слабыми картами на руках. Этот навык пригодился мне не только за карточным столом. Бабушкины уроки раз за разом приходили мне на помощь на протяжении всей жизни. Если я оказывалась в ситуации, в которой мне не хотелось оказаться, мне нужна была уверенность, с которой я могла бы показать миру, что у меня на руках выигрышные карты. Когда мне было лет десять, Я ходила в паб с папой и дядей айваном и мы играли в Юкер и в 500. Я была единственной девочкой в компании. В команде с папой мы играли очень хорошо. Помню, как он много лет спустя, когда я собиралась на службу во флоте, сказал мне, что жизнь похожа на игру в карты. Тебе раздают карты, и от того, как ты их разыграешь, может определиться, как пройдет остаток месяца, года, всей твоей жизни. Но времени на планирование нет, потому что если при игре в карты начать колебаться, соперники могут предугадать, как ты сыграешь дальше. Он неизменно советовал мне. Всякий раз, когда ты попадаешь в переплет, представь, что твоя жизнь — это колода карт, и представь, как бы ты разыграла эту раздачу. Проигрышную комбинацию ты можешь превратить в выигрышную с помощью карты — которую ты разыграешь следующей. Я всю жизнь любила играть в карты. К счастью, жертвой азартных игр я так и не пала, но два раза в жизни игра в карты приводила к очень интересным ситуациям, и эти два случая были совершенно разными. Один представился во французской Полинезии, в Папиетте, когда я плыла по Тихому океану на Кате Сарк, а второй — в Папуа, Новой Гвинея, в Рабауле, где я проработала всего четыре года. Байки из магазинов. Невероятный паломник. К дверям книжного магазина подошел крупный человек в поношенной походной одежде. По запаху от него я сразу поняла, что он вернулся с гор. Он сел на ступеньку, снял свои мокрые грязные ботинки и положил их на предверный коврик только вернулись?» — спросила я, хотя ответ был очевиден. «Десять дней, немного бездорожья и зарослей. Надеюсь, вы не против?» Я засмеялась. «Похоже, вам не повредит чашка крепкого кофе. С молоком и сахаром? Было бы здорово. Спасибо. Побольше сахара». Когда я вернулась в магазин с двумя чашками кофе, Он сидел на полу и рассматривал раскрытую карту Фьордленда. «Это невероятное место, правда? Можно каждый день гоняться за солнцем, но всегда будут горы, за которыми оно может спрятаться». «Стало быть, планируете вернуться?» — спросила я. Он кивнул. «Бежите от чего-то или к чему-то?» — решила рискнуть я. Он посмотрел на меня, продолжая сидеть на полу и пить кофе. «Да я просто гуляю, впитываю все это, отстраиваю свою душу». Красивые слова он умел подобрать. Он рассказал мне, что потерялся в своем настоящем, и ему нравилось оставаться наедине с собой, чтобы разобраться с этим. «Я останусь в лагере на несколько дней, затем снова выдвинусь. Вы не против, если я буду забегать?» «Я люблю книги, но у меня не такой большой рюкзак, чтобы их переносить». «Приходите в любое время», — ответила я. «А если будет закрыто, постучите в парадную дверь, и я дам вам ключ». В следующие три дня Хэмеш забегал. Он побрился, уже успел постирать одежду, но ботинки еще носил старые. «Вскоре я узнала о нем достаточно, чтобы подарить ему книгу» и была уверена, что она ему действительно понравится. Такую книгу он сам бы никогда не подумал взять и прочитать. «Хэмиш, я сейчас дам вам книгу, и вы должны положить ее в свой рюкзак». Он взял книгу и улыбнулся, увидев ее название. «Невероятное паломничество Гарольда Фрая» «Рэйчел Джойс». «Думаю, что туфли Гарольда...» «Немного похожи на ваши ботинки», — сказала я. «Когда дочитаете книгу до конца, оставьте ее в хижине, чтобы ее прочитал кто-то еще». «Нет, Рут, я этого не сделаю», — ответил он. «Это моя книга. Вы выбрали ее для меня. Я ее никому не оставлю». Он протянул мне руку для рукопожатия. Я вместо этого обняла его. берегите себя Хемиш.